Архиереи отвечали, «Сие дело весьма есть гражданского суда, а не духовного, и власть, превысочайшая суждению подданных своих, не подлежит, но творит, что хочет, по своему усмотрению, без всякого совета степеней низших. Однако ж, понеже велено нам, приискали мы от священных писаний то, что возомнилось быть всему ужасному и беспрекладному делу сообщено». Следовали выписки из Ветхого и Нового Завета, а в заключении повторялось. «Сие дело не нашего суда, ибо кто нас поставил судьями над тем, кто нами обладает? Как могут главу наставлять члены, которые сами от нее наставляемы и обладаемы? К тому же суд наш духовный по духу должен быть, а не по плоти и крови, Ниже вручена есть духовному чину власть меча железного, но власть духовного меча. Все же сие при высочайшему монаршескому рассуждению, с должным покорением полагаем, да сотворит государь, что есть благоугодно предачами его, ежели по делам и по мере вины хочет наказать падшего, имеет образцы Ветхого Завета. Ежели благоизволит помиловать, имеет образ самого Христа, который блудного сына принял и милость пачи жертвы превознес. Кратко сказав, сердце царева в руце Божией, да изберет ту часть, куда Божия рука его преклоняет. Подписали смиренный Стефан, митрополит Рязанский, смиренный Феофан. Епископ Псковский, еще четыре епископа, два митрополита греческих, Ставропольский и Фифанский, четыре архимандрита, в том числе Федос, и два иеромонаха, все будущие члены Святейшего Правительствующего Синода. На главный вопрос государя о клятве данной сыну простить его во всяком случае Отцы не ответили вовсе. Петр, когда читал это рассуждение, испытывал жуткое чувство. Словно то, на что он хотел опереться, провалилось под ним, как истлевшее дерево. Он достиг того, чего сам желал. А, может быть, слишком хорошо достиг. Церковь покорилась царю так, что ее как бы не стало вовсе. Вся церковь он сам. И царевич об этом рассуждении сказал с горькой усмешкой. «Хитрее де черта смиренный, Еще духовной коллегии нет, а уже научились духовной политике». Еще раз почувствовал он, что церковь для него перестала быть церковью. И вспомнил слово Господне тому, о ком сказано «Ты, Петр, камень». И на семь камней созиждут церковь мою. Когда ты был молод, то припоясывался сам И ходил, куда хотел. А когда состаришься, То прострешь руки твои, И другой припояшет тебя И поведет, куда не хочешь.